Глава четвертая. Нельзя доводить людей до безразличия, они оттуда уже не вернутся. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества Северное Сияние. Заметки на полях. Это точно была не ее жизнь. Анна Крапивина проживала, да что там уже доживала не свою, чужую жизнь. Хотя и повесила ее, надо сказать, на себя самостоятельно. Маленькая Нюта была веселым ребенком, способным заставить улыбнуться любого взрослого. Розовые щечки, мелкие завитки на голове и огромные смеющиеся глаза. Она нравилась абсолютно всем — воспитателям, учителям, продавцам в магазине, пока не поняла, что она некрасивая. Это понимание пришло резко, как удар под дых. Она услышала разговор мальчишек, нет, не подслушала, а именно услышала, потому как они даже не скрывались. Молодые люди делили между собой, кого будут приглашать на танец на школьной дискотеке. И вот, когда все красивые девочки класса были ими распределены, все начали шутить, что остальные могут танцевать с Анькой. Тон их был настолько насмешлив и брезглив, что она сначала впала в ступор, а потом потеряла сознание. Очнулась Аня только на кушетке в медпункте школы. Вокруг встревоженные лица фельдшера, классной руководительницы и даже директора школы. «Я некрасивая», — было первое, что произнесла она, когда очнулась. «Ну, слава богу!» вздохнул старый фельдшер. «Она в порядке». Когда Анюта вышла из кабинета, ее жизнь изменилась. В зеркало теперь смотрела крупная девочка с большими щеками и узкими глазами-щелками, а нелепые завитушки стали самой большой проблемой. Каждый день, стоя перед зеркалом, она себя спрашивала, «Как так могло произойти, что я не замечала всего этого уродства раньше?» Изменения потянули за собой все. Анна закрылась и перестала улыбаться. Спасение пришло в одиннадцатом классе, когда к ним в школу пришел новенький. Это был очень красивый мальчик с модной челкой на бок и очаровательной улыбкой парня из американских фильмов. Вокруг него сразу стала виться куча девочек, и даже мальчишки старались заслужить его дружбу. Анюта лишь ходила и вздыхала, поглядывая в его сторону, и еще больше погружалась в свое несчастье. Ей даже начали приходить в голову мысли о суициде, но она все же отбрасывала их, потому что очень любила родителей и не могла так с ними поступить. Жить только ради родителей, что хуже можно придумать для подростка. И вот когда ее жизненная сила уже почти иссякла, на ее орбите появился он, Боря, лучший мальчик школы. «Привет», — сказал он ей беззаботно, присев на лавочку рядом в спортзале школы шел новогодний бал и как и подобать старшеклассникам это была дискотека аня же сидела тихо и мечтала чтобы все это побыстрее закончилось совсем не идти был не вариант потому как родители потом замучили бы вопросами а хуже того пошли бы классно разбираться почему их ребенок не посещает общественные мероприятия. анна уже все это испытала и потому научилась не попадать в лишние неприятности Также искусно анна крапивина научилась уходить в свою скорлупу и не слышать окружающий мир. В спортзале играла музыка, но девушка сидела в тишине, поэтому вдвойне странно было услышать такое простое и безобидное «привет». Как его «привет» смог пробиться через толстые стены воздвигаемого ею кокона? Это было так неожиданно, что Аня не успела подготовиться. «Привет», — ответила она ему на автомате, и к тому же глупо улыбнулась, чего не позволяла себе уже давно. «Пойдем потанцуем», — предложил он и протянул ей руку. Только сейчас Аня заметила, что играет медленная композиция. Ничего не говоря, она протянула ему свою, и, как ей показалось, немного неуклюже встала с лавки. Но он не обратил на это никакого внимания и, доведя ее до центра спортивного зала, закружил в танце. На самом деле они стояли топчась на одном месте, но Ане Крапивиной казалось, что мир вокруг них кружится с бешеной скоростью. Именно тогда, на новогодней дискотеке в школьном спортзале, Она поняла, что можно быть счастливой в этой жизни. Можно, но только рядом с ним. И вот уже более 25 лет она как хвостик таскается по жизни за красивым мальчиком Борей, стараясь урвать частичку своего счастья. А он милосердно ей это позволяет. Учась в школе, она планировала стать программистом, работать с числами и алгоритмами, но он пошел поступать на специальность экология и природопользования, и она без колебаний отправилась за ним. В универе они тоже учились в одной группе все пять лет. Возможно, поэтому он, пролетев как один день, сблизил ее с Борисом еще больше. Тот видел в ней всех — секретаря, помощницу и единомышленника, который никогда не предаст. А она — возможность быть счастливой. Поэтому и дальше по жизни они пошли вместе. Там же, в институте, к ним прибился и Максим. Хотя сейчас, по прошествии времени, Анне казалось, что это Боря взял его в их команду, увидев потенциал в скромном молодом человеке, с которым никто не общался. У Бориса был один несомненный талант. Он умел разглядеть умного человека и сделать его своим слугой. Экспедиции, конференции, кафедры, гранты. Везде Анна и Максим, как верные Санчо Панса, сопровождали своего кумира. Уже никто и не удивлялся их трио. А, напротив, если где-то они появлялись поодиночке, это вызывало резонанс. «Бортка» равно крапивен и Правден, Так считалось в среде экологов. Они уже давно не просто Борис, Анна и Максим. Им по 44 года, они имеют ученые степени, их имена на слуху в тесном кругу экологов. Но до сих пор она лишь бледная тень своего любимого красивого мальчика. А Максим — некрасивый друг лучшего в невере парня. Надо сказать, Аня, не питавшая вначале надежд на большее, а сразу согласившаяся просто на дружбу, после школы похорошела. Даже просто рядом со своим кумиром надо было выглядеть подобающе, чтобы не компрометировать его своим уродством. Девушка похудела, стала посещать спортзалы разных косметологов. Анке, как называл ее Боря еще со школы, мужчины начали говорить комплименты, но она им не верила. Из зеркала на нее по-прежнему смотрела некрасивая старшеклассница — с ужасными, непослушными, завитками волос. Анна периодически ревновала своего обожаемого Борю, когда он заводил романы и особенно когда собирался в очередной раз жениться. Между своими влюбленностями он вспоминал про подругу, но никаких обещаний не давал и никогда не оправдывался, когда вновь уходил от нее в очередной брак. К 44 годам у него уже числилось три бывших официальных супруги и уже почти наметившееся будущее. Молоденькая девчонка, только после университета, годившаяся ему в дочери, тут же околдовала замдиректора по научной работе и заведующего ведущей лаборатории изучения моря Бориса Бортко. Ей бы ревновать, но Анке вдруг стало все равно. Сейчас Аня не знала, что именно послужило ее прозрению. Возраст или молодая коллега, а может быть их недавний разговор, когда он кричал и даже переходил на оскорбления, а она лишь тихо умоляла его помочь — Но именно сейчас что-то у нее закончилось. Она пока не понимала, насколько, но ощущала в себе очень сильные перемены. «Значит так», — заканчивал свою речь Борис, завершая очередную летучку. «На экологическую конференцию едут я, как руководитель группы, Максим, он будет выступать, и Милочка, пусть набирается опыта и как переводчик в том числе». Все с сожалением посмотрели на Анну. Это было не впервой, но почему-то именно сейчас ей стало неприятна их жалость. Все эти милочки периодически приходили и уходили, а Аня была константой, и потому ей было плевать на любые взгляды. Но сейчас в ней что-то действительно сломалось. «Но как же так?» — громко и излишне нервно сказал Максим. «Он начинал вместе с Борей и Аней, а потому знал все и даже больше об их отношениях и профессиональных заслугах каждого». «Это работа в первую очередь Анны Николаевны, я иду в ней лишь как соавтор. Именно она должна ехать в Мурманск. Кольский полуостров — это ее тема, а тем более киты». Надо сказать, не только Анна похорошела с годами. Максим из сухощавого ботаника превратился в представительного мужчину с ранней сединой. Но почему-то, как и она, так и не смог устроиться в жизни. Словно Борис перекрыл им обоим кислород и запретил быть счастливыми. «Ты же знаешь, что лучше воспринимаются мужчины». Отмахнулся Борис, даже не поняв, о чем говорит коллега. Я уверен, Анна Николаевна не против. Все, тема закрыта. Мы должны поехать туда вдвоем, продолжил ее защитник, не собираясь сдаваться. В другое время Анна была бы ему очень благодарна, но сейчас ей стало тошно от того, что кто-то настолько унижаясь отстаивает то, что и так по закону принадлежит ей, будто она немощная. Ты предлагаешь мне остаться? Железным голосом Боря спросил у Макса, и Аня поняла, что Борис уже рассердился. Он не любил, когда ему перечили. Конечно, Максим был свой человек, и на него так просто не сорвешься, но сейчас Борис был готов уже и к этому. Я предлагаю оставить в Южно-Сахалинске Людмилу. Простите, забыл, как ее по отчеству. Сказал Максим как можно спокойнее и перешел этим все допустимые границы, установленные Борей с подчиненными. Никому нельзя было подвергать сомнению выбор начальника особенно если это касалось очередной милочки. Наивысший накал ситуации придавало то, что за этим сейчас наблюдали 30 человек, которые очень хотели закричать, а Кела промахнулся. У Бориса желваки заходили так, что он не справлялся с ними, и лицо превратилось в отвратительную гримасу. Анна и представить себе раньше не могла, что идеальное лицо ее Бореньки может быть настолько отвратительным, и поняла, что это конец. Конец ее иллюзиям и придуманной ею самой жизни. Внутри стало пусто, и в то же время она почувствовала свободу, которую до этого никогда не испытывала. В голове всплыло стихотворение, которое она недавно прочитала на одном форуме и заучила. Видимо, очень оно ее затронуло, сковырнуло по-живому. «Сегодня я узнала, что ты глупый, а не смешной, как мне всегда казалось. Я ото сна очнулась, будто и поняла, как сильно ошибалась». И вот передо мной, глядя с укором, предстал сейчас во всей красе король, что оказался просто голым. Король, что оказался вдруг, как все. Все, что в тебе являлось даром, на деле был дурной каприз. Но как же это я не замечала, что ты, мой друг, простой нарцисс. От стресса в кровь искусанные губы, глазам за слепоту ужасно стыдно. Сегодня я узнала, что ты глупый. Когда не любишь, это очень видно. Не стоит ругаться, Максим произнесла она как можно мягче. «Нет, Анне кровь из надо было поехать на Кольский. Она не могла предать человека, который спас ее сына, и должна была выполнить его последнюю просьбу. Анна Николаевна Крапивина даже подстраховалась, чтобы это случилось наверняка, предполагая такое решение Бориса. А сейчас очень хотелось позлить его, и она не удержалась. «Я все равно увольняюсь», — чересчур радостно улыбаясь, заявила она. «Заявление уже лежит на столе. Я как раз сегодня хотела отнести его в отдел кадров. Так что все нормально. Пусть едет Людмила. Я, простите, тоже забыла, как отчество нашего нового сотрудника. И учится, набирается опыта, а также делится своим. Мне почему-то кажется, что в некотором роде она уже профессионал. Молодым везде у нас дорога», — сказала она и надменно усмехнулась. Так она не вела себя никогда. Более того, Анна даже не знала, что способна на такое. Мысль, что действительно что-то в ней сломалось, теперь прочно засела в голове, как условие задачи, которое просто невозможно уже изменить. Сказать, что это был гром среди ясного неба, значит не сказать ничего. И Борис, и даже защищавший ее только что Максим, абсолютно все присутствующие повернулись в ее сторону и не могли скрыть своего изумления. Зрители жадно впитывали назревающий скандал и просто требовали продолжения банкета. Закрытый коллектив — это отдельная субстанция. Он может спокойно существовать, периодически пережевывая сплетни, но очень чувствителен к бурям, а увольнение ведущего научного сотрудника было из разряда девяти больных штормов. Такое событие могло не только всколыхнуть затянувшийся тиный коллектив, но вызвать революционные нотки, чего всегда боялся Борис. Сейчас с него сошла даже его обычная спесь, и он, наплевав на вечный официоз, на котором так настаивал, немного грубо спросил, «Анка, ты рехнулась?» Зрители почти не дышали, понимая, что сейчас происходит нечто большее, чем просто рабочий разбор полетов. Рвется что-то личное, вечное, которое по определению не должно было порваться, которое было аксиомой не только личной жизни действующих лиц, но и, пожалуй, всего института. Борис Борисович, держите себя в руках. Немного раздраженная чего раньше она себе не позволяла, сказала Аня: "Я не Анка, а Анна Николаевна. Прошу впредь соблюдать субординацию." В этот момент, словно бы стараясь всем помочь и снять напряжение в кабинете, которое, казалось, вот-вот сдетонирует, ожил телефон. Этого звонка очень ждала Аня, уже начав беспокоиться, что ее её просьбе забыли. Заместитель директора Института проблем экологии, профессор, что для его лет уже огромное достижение, заведующий лабораторией Борис Борисович Бортко, выслушав звонившего, немного обескураженно сказал, глядя на Анну с непониманием. Звонили из министерства, сказали, что в Мурманск должна обязательно ехать именно ты. Ты с кем-то договаривалась за моей спиной? Что вообще с тобой происходит? И вдруг, вспомнив о подчиненных, с жадности наблюдавших скандал, бросил: Все свободны, остается Анна Николаевна и Максим Викторович. Быстро! Когда недовольно, из-за того, что им не дали досмотреть трагедию, коллеги все же покинули кабинет. Борис сказал: Хорошо, добилась, ты едешь. И никакого увольнения не будет, поняла? Он почти кричал. Его лицо сделалось красным, а обычно грамотная речь стала кривой и бессвязной. «Дура, какая же ты дура, Аня! Он не спас тебя, а испортил, изувечил тебе жизнь, и сейчас хочет это же сделать с твоим сыном!» — пронеслось у нее в голове. «Он должен за это заплатить своей. Жизнь за жизнь. Но сначала надо решить другой вопрос». Посоветоваться одиночке Анне Крапивиной было не с кем. Недаром тот, кто доверил Анюте тайну — Не хотел, чтобы они знали именно Борис и Максим. Так и быть. С улыбкой на лице, хотя внутри все пылало, сказала она вслух: Я уволюсь, но позже, по возвращению. А вашей милочке придется набираться опыта в следующий раз. От этой улыбки и такого грубого и высокомерного тона у Бориса даже побежали мурашки по спине. Он сейчас не узнавал свою Анку, своего личного Санчо Панса, свою бессменную тень, свою преданную служанку. Более того, он сейчас ее даже боялся и не понимал, что происходит. Особенно в контексте тех писем, которые уже полгода приходили ему на почту.